Куракаве и Курибаяси оставались рядом со спасёнными Мочезуки Норико, их вещи находились рядом с вертолётом. Другие члены команды занялись переносом вещей, перевозили багаж, готовили оружие, чтобы вернуть его в арсенал, перебирали свои личные вещи и так далее. Хоть Итами и был командиром, ему не хотелось говорить Куракаве и Курибайосе разобрать их вещи. И поэтому он попросил помочь сержанта Кувабару. Первое, что нужно было сделать, это добраться до госпиталя – и они прошли весь этот путь, неся на себе тяжелые сумки. Наконец они достигли здания, похожего на тюрьму. В нем было около 300 коек, предназначавшихся для раненых в крупномасштабных боевых действиях солдат, а также процедурная комната, операционная и 20 отдельных зон лечения для пациентов в тяжелом состоянии. Однако до сих пор у них не было пациентов. В конце концов, не было и никаких боевых действий, так что солдаты сил самообороны не нуждались в лечении. Поскольку это было слишком скучно, медсестры и врачи, работавшие там с самого начала, возвращались в Японию и продолжали выполнять свои обычные обязанности. Если бы было большое количество жертв, с которыми не могли справиться восемь врачей в Арнусе, то силы и самообороны набрали бы больше людей для помощи. Это было возможно только потому, что ворота открылись в Гиндзе, и на транспортировку персонала ушло бы не так много времени. Таким образом использовалось менее десяти кроватей. Несчастные военнослужащие, которые пострадали во время тренировки, ударились головой, порезали палец, простудились или отравились водой особого региона. Почти ни одному из них не требовалось пребывания в госпитале. Но вот лечение серьезных травм нужно было людям из особого региона. Сейчас в госпитале лежал новенький строитель, работающий в Арнусе, который получил травму головы благодаря своему начальнику. И один из наемников, нанятых сообществом жителей Арнуса, который получил ранение в схватке с вором. Ещё был старик, находящийся на пороге смерти, которого четвертый разведотряд нашел в соседнем женском монастыре. Сперва взгляда могло показаться, что ему где-то за 60 лет. У него не было левой руки по плечо, а левая нога отсутствовала до середины бедра. Он также страдал сепсисом, но начал поправляться, когда ему ввели антибиотики. Сейчас он проходил реабилитацию, чтобы привыкнуть к протезам. Проблема заключалась в том, что он ничего не говорил о себе, кроме своего имени, Из-за этого неизвестно было, куда он отправится, когда реабилитируется. Доктора предположили, что он мог быть одним из командиров союзной армии. Учитывая то, что он находился в женском монастыре, он вполне мог быть благородного происхождения. Должно быть, он молчал, потому что боялся, что его будут допрашивать. Рядом с почти пустым лечебным центром дул легкий ветерок. И там оказалось, что когда в офисе гигантского госпиталя находятся только одна или две медсестры, заполняющие отчеты, это как-то неправильно. Он спросил одну из них, где он может найти своих подчиненных. Затем он направился к палате Норика. Большая палата подобная этой стоила бы 10 тысяч йен в день, если бы это было в городской больнице. «Какой смысл делать комнаты такими большими?» Пробормотал Итами, когда шел по длинному коридору. «Он может доставить неприятности, если просто войдет в комнату пациента женщины. Она может быть, к примеру, без одежды». Поэтому Итами, стоя в коридоре, крикнул «Куракави и Курибайеси». «Я принес ваши вещи, девчата!» Куракова открыла дверь, когда врач начала брать кровь и Норика из руки. И Итами было неприятно видеть, как игла протыкает мягкую плоть. Курибайоси стояла рядом и отвела взгляд. Итами обычно тоже отводил взгляд во время инъекций. Он не хотел смотреть, на. В пробирке было достаточно крови для того, чтобы заставить Итами задаться вопросом, сколько же крови требуется для тестов. Он мог понять, почему Норика нужно было пройти столько тестов, В конце концов, они должны защититься от заражения, паразитов, всяческих ядов и многих других неизвестных опасностей. Однако, если у Норика взяли так много крови. Итами не мог не подумать, что даже здоровые люди могли бы получить при этом анемию. Нужно быть в хорошей физической форме, чтобы выдержать так много медицинских тестов. Было бы плохо, если бы люди получали травмы при прохождении медицинского осмотра. Итами заметил, что лицо Норика было бледным даже когда она лежала на кровати. Чувствуешь себя лучше? Спросила Тами у Норика, когда передавала вещи Куракаве и Курибаеси. Беззаботное отношение Тами успокоило Норика, и она ответила: Да, мне хорошо. Из тех трех солдат сил самообороны, которые ее спасли, Норика больше всех нравился и Тами. Куракава, Мачизуки долго здесь пробудет? Да, скорее всего. В лучшем случае тесты займут пару недель, так что вам будет лучше подготовиться к этому, ответила Куракава, наблюдая, как медсестра в белом халате уносит пробирки. Среди тестов, которые прошла Норика, были анализы крови, тесты на химическую активность крови, рентгенологическое исследование, эндоскопическое обследование, сканирование АЭГ, сканирование ЭКГ, ультразвуковое сканирование, тесты на беременность и так далее. В то время как обычные анализы можно было сделать менее чем за день, результаты такого огромного количества анализов нужно было ждать до двух недель. Это так, ну, как бы, почти дома. Просто успокойся и подожди еще чуть-чуть. Я не против подождать. Но я бы хотела позвонить родителям и сказать им, что я в порядке». И Тамио увидел, что Курибаяси потянулась к своему мобильному телефону. Он остановил ее взглядом и затем громко сказал. «Боюсь, что это пока невозможно. Здесь еще нет гражданских линий связи. Кроме того, нужно будет взять много анализов, прежде чем ты пройдешь через врата обратно в Гинзу. Поэтому нужно подождать некоторое время, прежде чем ты сможешь позвонить домой. Кроме того, если такие суровые люди, как мы, свяжутся с твоими родителями, Они могут испугаться, так что этим займутся костюмы, то есть Сугавара и его люди. Итами сложил руки со звеняющимся взглядом. Поскольку Итами просил у нее прощения таким образом, все, что она могла сделать, так только усмехнуться. Затем медсестра достала стаканчика и сказала: Время для следующего теста. И Норика направилась в туалет. Итами воспользовался этим и вывел Кирбояси и куракава в коридор, чтобы выяснить, что он слышал о семье Норика. «Поэтому мы сможем рассказать ей о её родных только тогда, когда врачи дадут на это зеленый свет. Понятно?» Куракеве было больно это слышать, и она не могла говорить. Курибайоси похлопала по карману со своим мобильным телефоном и прошептала. «Это было близко. Да, меня это тоже испугало. Все из-за твоего телефона». Через некоторое время медсестра вывела Норика из палаты, Норика шуршала тапочками, когда шла по коридору госпиталя. И там и сказал. «Мы придем, если что-нибудь случится». Конечно, это была просто вежливость. Куракава, как медсестра, имела возможность продолжить заботиться о мачизуке, но и Тами и Курибаеси, вероятно, не смогут увидеть ее снова после этого. Норика поняла это, но она поклонилась им. Большое спасибо. Легко заметить, что она была хорошо воспитана любимыми родителями, и она не чувствовала себя неловко где бы ни была. После того, как вся дневная работа была закончена, флаг над базой был спущен, а звук горна для этой церемонии оповестил солдат, что нужно прекратить все дела, что они делали. Любой, кто видел флаг, должен был поприветствовать его. Любой, кому не нужно было заниматься ответственным делом. После того, как горн перестал звучать, все вернулись к своим делам. В этот момент многие люди принимали ванну или мылись в бане. К сожалению, в особом регионе не было душевых. Или шли в столовые таверны ужинать. Некоторые полировали свои сапоги, стирали и гладили свою одежду, зашивали свою форму или читали книги или тому подобное, чтобы занять свое время. В принципе, они могли делать все, что захотят, пока не наступит время отбоя. Итами направился к таверне Эрнуса, куда его пригласила выпить Нагида. Прошло всего несколько дней, но в таверне произошли большие изменения. Навес был вытянут наружу, поэтому небольшой дождь не был для посетителей проблемой, и при этом появилось больше столов. Количество сотрудников как внутри, так и за пределами кухни увеличилось, чтобы вовремя обслуживать всех клиентов. Приятная атмосфера этого места привлекала много посетителей. Тем не менее, когда Далила увидела Итами, она подбежала и весело встретила его. «Привет, босс! Добро пожаловать!» Когда другие посетители, которые знали Итами, услышали, что сказала Далила, они тоже поприветствовали его, а также рассказали о нем своим друзьям, которые раньше его не видели. «С возвращением, босса Тами!» Люди здесь были хорошими. По сравнению с постоянной враждебностью Акуша, оживленная атмосфера Арнуса была гораздо приятней. А почему здесь так много людей? Янагида выглядит раздраженным, но почему он не должен так выглядеть? В конце концов, он смотрел на весь третий разведотряд за спиной Итами. «Лейтенант Янагида, я думал, вы сказали, что вы угощаете». После того, как третий разведотряд занял два стола, Итами крикнул. «Эй, сестрица, 12 кружек пива, пожалуйста!» На что ему ответили «Окей». Затем все начали копаться в своей идеи напитках тами, что это?» Как ожидалось от первого лейтенанта Инагиды, как вы щедры. Э, ребята, успокойтесь!» «Подождите секундочку», — пробормотал Инагида, достал свой кошелек и дважды проверил количество присутствующих. Даже если вещи в особом регионе были дешевыми, пиво для 12 человек все равно стоило бы очень дорого. Ковоборы и Ниссина горько усмехнулись, увидев, как молодые люди заказывают дорогие напитки. Старый гном за соседним столом грубо рассмеялся, когда постучал по голове человека, сидящего рядом с ним. В это время девушки из соседнего магазина весело болтали друг с другом. Каждый из них ходил, пил и разговаривал посреди всего этого веселья. Затем Инагида начал слушать, когда Итами начал рассказывать все то, что не вошло в отчет. После того, как он закончил, наступила небольшая пауза. Затем настала очередь Инагиды говорить. «Итами, пока тебя не было, появился интересный человек». И он ищет меня? Твоя команда это люди в зеленом, не так ли? А ты их лидер. Итами знал про истории, которые распространяли беженцы из деревни Кода, и он получил от них большую пользу. Дело в том, что все, кто были на этой улице, очень уважали Итами из-за этих историй, а не простые за его звания. Тогда чего этот человек от меня хочет? Он хочет, чтобы ты убил огненного дракона. Э, дракон? Это невозможно, так ведь? Мы не сможем справиться с таким монстром. Но дело в том, что мы ничего не можем сделать из-за расположения этого места. Но есть также и много других причин, по которым мы не можем помочь. Яногита продолжил описывать, как девушка по имени Яо встретилась с генералом Хадзамой, чтобы попросить у него помощи уничтожить огненного дракона. И как Хадзам отказал в помощи, потому что дракон был не на территории империи. Затем он рассказал про то, как Яо приходила ко всем другим офицерам и со слезами просила их спасти ее дома и ее людей. Но обидно такое слышать. Это все, что ты думаешь. Но ведь начальство говорит, что мы не можем. Значит, мы действительно не можем, верно? Ну да, это так. Но королевство Эльба находится на юге, и там, похоже, есть залежи нефти. А у девушки по имени Яо был огромный необработанный алмаз. Выглядел он очень неплохо. Янагида вытянул руки перед собой, и, словно держал невидимый арбуз. Так он показывал размер того алмаза. Чувствовался какой-то подвох во всем этом, и там я сосредоточился и насторожился. И... Почему она искала его, что она имела в виду? Почему бы тебя самому не посмотреть? Как я уже говорил, если ты пойдешь в качестве разведчика, у тебя будет свобода передвижения. Затем, когда ты найдешь эти ресурсы, ты уже пересечешь границу. Затем ты сталкиваешься с огненным драконом, поэтому тебе нужно будет принять меры. Это не должно быть проблемой. Это проблема. Большая проблема. Итами ударил по столу, когда встал. Не говори, будто это так легко. Знаешь, этот дракон ужасно страшен. Когда Итами крикнул, все вокруг замолчали, а люди в столовой интересовались, что происходит. «Что случилось, ЛТ?» Итами понизил голос, когда ответил Курати. «Это значит, что он хочет, чтобы мы уничтожили дракона». Члены третьего разведотряда сразу же замолчали, однажды не отпугнули огненного дракона, но они не думали, что смогут сделать это во второй раз. «Что если мы подготовим сотню лам и залпом выстрелим ими?» Итами проигнорировал шутку Коцумото и посмотрел прямо на её нагиду. Половина сразу погибнет, как беженцы тогда». Было много жертв, когда огненный дракон атаковал людей, бегущих из деревни Кода. Причина, по которой третий разведотряд не понес никаких потерь, была в том, что дракон был занят беженцами. Можно легко представить, что произойдет, если они атакуют дракона в лоб. «Если это приказ, я подчинюсь. Но если у меня будет возможность отказаться, я сделаю это, не задумываясь. Я не хочу погибнуть, и я не хочу, чтобы мои люди тоже погибли. Серьёзно?» ответил Инагида и пожал плечами, как будто слова Итами не стоило ее слушать. Тем не менее я знаю, что ты это сделаешь. Ты предсказуем. Не волнуйся, я позабочусь о бумагах для тебя. Зачем мне это? Кто знает? Инагида проворчал. Ну что ж, и взял счет. Сегодня я угощаю. Считаю, что это извинение. Извинение? Инагида поднял правую руку удивленному Итами и ушел. Но перед тем, как уйти, он сказал еще кое-что. Иди. Проверя эльфийку-блондинку.